Глава восьмая. В ста километрах от Сагатума, в каменном городе Кабатуми, за столом сидел человек. Глаза его были пусты. Рот растянут в гримасе беззвучного блаженства. Время от времени глаза его закатывались, а сам он подергивался. На столе перед ним был небольшой ящичек из черного пластика, от которого шел плоский кабель, пристегнутому к основанию его черепа индуктором. Высоко вверху, на границе неба, облако крохотных предметов пролетело сквозь первые слои атмосферы. Несколько из них слишком отвесно падали, поэтому сгорели, а остальные, в конце концов, благополучно упали в стратосферу. Когда они оказались в более густом воздухе, они выпустили тоненькие крохотные крылышки и разлетелись во всех направлениях. Часом позже они разлетелись по всем регионам обитаемого плато Фараона. Ещё феромонные маяки. Один расположился как раз за окном человека. Он прижал свой крохотный интерфейс к приёмнику, который был укреплён на подоконнике, включив тем самым низкий и настойчивый тревожный сигнал, пульсирующую ноту, которую не мог не услышать человек в комнате. Когда его устройство наслаждения выключилось, человек заметил сигнал и снял индуктор. Что ещё? сказал он бесцветным голосом, обращаясь к пустой комнате. Он подошёл к приёмнику и нажал на кнопку, которая выключала сигнал тревоги. Сообщение с орбиты отразилось в маленьком экране приёмника, и человек нагнулся, чтобы увидеть, как оно пробегает вверх по экрану. Сверхфакториальный агент на Параонии, вероятно, замаскирован под бродячего продавца змеиного масла. Крайняя угроза для всех операций. В его мозгу имплантирована смертная сеть Генчи. Опознать и устранить без следа. Действовать с максимальной осторожностью. Слеза с сообщением появилась грубозернистая фотография. Удощавшее красивое лицо девска смотрел с экрана. Уверенное, целеустремлённое лицо. Максимальная осторожность, пробормотал раздражённый человек. Он схватил посыльное устройство с окна и сдавил его между пальцами, скатывая его в крохотный шарик фольги. Он столь скопом выбросил его из окна и уселся подумать. По всей вероятности, агент работал в другом секторе, и тогда это была не его проблема. "Ну и хорошо", подумал он. Он предпочитал убивать просто, прямо, задушевно. Это задание потребовало бы отвратительно тонкого подхода. И всё же убийство было убийством. И он стал надеяться, что агент окажется достаточно глупым, чтобы залезть в его сектор. Он выложил свою собственную маскировку, которая тоже состояла из потрёпанной яркой одежды продавца змеиного масла. Вероятно, сказал он сам себе, мы одинаково мыслим. Он проверил свои татуировки, которые пока были яркими. Он убедился, что оружие было заряжено и в порядке. Выложил свой запас змеиного масла и убедился, что ни один из его флаконов не просрочен. Он упаковал несколько предметов в пангалактической роскоши: нелегальные подкожные шприцы, запрещённые нейтронные индукторы, развлекательные шпули с чёрного рынка. Он их использует, чтобы подкупить прочих агентов лиги, когда необходимо будет их сотрудничество. Все эти вещи он разложил перед собой аккуратными рядами, потому что это был человек осторожный и аккуратный. Наконец он подошёл к стене и открыл тайник в камне. В тайнике он спрятал все пангалактические вещи, которые ему не было необходимости брать с собой. Потом он улёкся на подстилку и попытался заснуть в ожидании утра, но он не спал. Он лежал в темноте, широко раскрыв глаза. О роте его застыл трепещущий улыбки. На заре Руис проснулся от звуков звенящей упряжи и криков. Звуков, которые слабо доносились сквозь его окно. В этих криках была некая особенность, какой-то диссонанс, который пробудил любопытство Руиза. Взгляд из окна ничего не открыл, кроме пустой площадки с её зловещими ящиками и свалки. Серой и пустой под восходящим солнцем. Он встал с постели и вышел в холл, хотя глиняный пол был ледяным под его голыми ногами. В конце зала было занавешенное окно, которое выходило во двор гостиницы. Руис Лека приподнял занавеску и выглянул. Высокий и стройный дворянин в чёрном кожаном охотничьем костюме стоял во дворе, ведя на двух конюхов, которые пытались седлать крупное верховое животное. Животное было очень нервное, как казалось, а дворянин получал извращенное наслаждение в том, чтобы сделать задачу людей, пытавшихся оседлать это животное, более трудной, поскольку он орал на них как раз тогда, когда они держали седло на изготовку, чтобы положить его на спину зверя. «Быстрее не можете, что ли, свиньи? Солнце зайдет, прежде чем вы закончите!» Лицо дворянина привлекло внимание Руиза. Оно было типичным для фараонской знати, узкое и с тонкими костями, хотя в данном случае его искажало безумие. Рот подергивался, глаза вылезали из орбит, а два лихорадочных пятна подчеркивали выступающие скулы. Руиз подумал, что это и был местный намарх, лорд Бринс Левос. Минуты позже, когда конюши были почти у цели, Бринсливосс рванулся вперёд и ударил животное своим кнутом, так что оно отпрянуло от человека, который собирался удержать его. Конюхи бросали на Адворенина злые взгляды, но они протестовали. Наконец, смилостивившись или ему наскучила эта забава, Бринсливосс позволил, чтобы седло наконец надели. Он грациозно вскочил на зверя. Это заставило животное встать на дыбы. И конюхи разбежались. «До свидания!» — сказал Бринс Левос, широко растянув рот в какой-то дурацкой ухмылке. И Галопов умчался прочь. Звук его скачки медленно замирал в отдалении. Руис отвернулся от окна и вернулся в свою комнату, беспричинно подавленный. Он сидел на кровати и собирался с силами. Наконец он стал строить планы. Когда он, наконец, спустился к завтраку, столовая была пуста, а каша загустела и стала холодной, как камень. Красивая молодая женщина в грязной сорочке вбежала в столовую и отрезала щедрый кусок. Он догадался, что она, должно быть, и есть одна из простых шлюх, которых Дэн Клар поминал в связи с Бринсливосом. У нее на щеке темнел синя, и двигалась она очень осторожно, но в остальном она казалась весьма веселой. Она иногда улыбалась ему, пока расхаживала по столовой по своим делам, собирая грязные тарелки, а он улыбался в ответ. Когда он покончил с кашей, он откинулся назад на стуле и стал ковырять в зубах острым шилом, который он носил на цепочке на шее. Его внимание по каким-то причинам сосредоточилось на ногах девушки. Ноги у нее были длинные, гладкие и загорелые, а ее ступни были красивой красотой ног. который никогда не знали Батинов. Он оторвал от неё взгляд и снова опустил глаза в пустую миску из-под каши. Ему становилось немного страшно из-за его неуправляемых мыслей. Накер наверняка покопался в его нравственных ценностях. Ему придётся очень внимательно следить за собой, пока он не покончит с этим и не найдёт какого-нибудь другого ловителя умов, достойного доверия. Если он доживёт до того, что снова увидит Накера, то ему придётся отучить это чудовище от того, чтобы упражнять своё чувство юмора за счёт Руиза. Руис покачал головой. Если он позволит себе отвлечься в критический момент, может Стас он не сможет заплатить Накеру за его шутку. А разве не позорно это будет? Он заставил свои мысли снова вернуться на более продуктивный путь. Сперва он проведёт несколько дней, продавая масло местным болварам. Он попробует исследовать структуру планеты Фараон. Голова его чуть не лопалась от фактов, диалектов и социологических анализов. Но они существовали в холодном интеллектуальном вакууме. А ему надо было знать, что значит быть фараонцем, прежде чем он сможет безопасно продвигаться к своей цели. он расслабится и более старательно сольётся со своей личностью продавца змеиного масла, а потом уже направится по своим делам. Послание на задание зашевелилось в глубине его мозга, причинив ему крохотную боль позади глаз, а потом успокоилось, поскольку, вероятно, могло разрешить ему помедлить какое-то время. Девушка закончила убирать со стола и подошла, чтобы сесть у его стола, не дожидаясь приглашения. «Привет!» — сказала она, обнажив в улыбке зубы. «Привет!» — сказал он, возвращая шило в ножны. «Какой миленький ножичек!» — сказала она. «Спасибо! Моя мать дала мне его. Она сказала, что он защитит меня от опасных женщин». «Он сработал!» Он театрально вздохнул. В последнее время что-то нет, но я продолжаю надеяться. Она рассмеялась явно в восторге. Ты не очень-то любезен. На его лице появилось выражение комического трагизма. Увы, я вдобавок и не очень богат. Она придвинула свой стул поближе к нему и положила теплую руку ему на плечо. Я тебе назначу особую цену. Как один мастер развлечений другому. Или можно устроить бартер. Он улыбнулся. Но его беспокойство относительно Накеры и его решимость поддерживать свои мысли только о Деле вместе охладили его пыл. "Это очень мило с твоей стороны. Я ещё, может быть, напомню тебе о твоём обещании". Она, вероятно, почувствовала его бесстрастность, но, казалось, не обиделась на это. Она похлопала его весьма дружелюбно по руке. "Тогда дай мне знать, Меня зовут Рели, а тебя? Вухия. Меня иногда зовут Вухия. Слишком мало, слишком скоро. Она снова рассмеялась. Я почему-то в этом сомневаюсь. Кроме того, это может оказаться получше, чем слишком много, слишком долго. Например, прошлой ночью её лицо потемнело. Но потом она улыбнулась и отправилась обратно в кухню, приятно раскачиваясь. Руи смотрел, как она уходила, чувствуя легкую грусть. Несколько минут спустя вошел Дэн Клар и уселся. «Какие у тебя теперь планы?» — спросил Дэн Клар. Он выглядел немного помятым, словно прошлой ночью почти не отдыхал. «Я обоснуюсь в твоем общем зале. Я не стану слишком усердствовать и перехватывать у тебя клиента. А если кто-нибудь спросит...» Я скажу, что ты получаешь треть того, что я зарабатываю. Да, всё в порядке. Денклар забарабанил пальцами по столу. Руис ободряюще улыбнулся. "Воспокойся, Денклар. Я скоро уеду, и я ничего не сделаю, чтобы возбудить твою деревенщину". Денклар ответил Руизу с беспокойным взглядом. "Я надеюсь, что ты прав. Я также надеюсь, что ты не сочтёшь неуважительным с моей стороны И если я скажу: "Но, понимаешь, от тебя ведь чем-то неприятным, словно плохие вещи прилипли к тебе, беспокойство и боль. Успокойся", сказал Руис реще, чем раньше. "Если я и несу неприятности, то не тебе, если, конечно, ты не враг лиги". Позже Руис выбрал себе место в общем зале, где он мог привалиться спиной к стене и видеть все двери. Он достал кусок пыльного чёрного бархата из своего заплечного мешка и расправил его на столе. На нём он стал раскладывать свои товары. Тонкие стеклянные флаконы масла появились из мешка. Дюжины различных бледных оттенков. Каждый обозначал иной вид масла. Верхушки флаконов были запаяны огнём, и оставшийся кусочек стекла был изогнут и заплетён в фантастические узлы. Веды флаконам составляли красивое зрелище на фоне бархата, сияя, как овальные драгоценные камни. А их верхушки в причудливых узлах отбрасывали искры. В сторону Руис отложил коллекцию трубок для тех, кто не мог дождаться и обязательно хотел тут же попробовать товар. Была тут маленькая водяная трубка из зеленоватого фарфора, украшенная стилизованным рельефом леера язычной ящерицы. Была тут и трубка, похожая на стеклянный дутый пузырек, с причудливым переплетением ствола из отдельных трубок, по которым дым проплывает фантастическими узорами. Была тут и простая медная трубка. Ее длинный ствол был оплетен в цветную кожу. А еще короткая трубка из красного камня, которая изображала вставшего на дыбы верхового зверя. Во всех этих вещах была определенная красота. связанные с тем, как любовно употребляли эти вещи, как вдумчиво ими пользовались. И Руизу доставлял определенное удовольствие держать их в руках. Восхищаться старательной работой ремесленников, которая отмечала каждую вещь. Он вынул и лампу курильщика. Высокая серебряная подставка изображала стройную обнаженную женщину, которая танцевала в пламени. Пламя при ближайшем рассмотрении – оказалось змеиным гнездом. Петиль виднелся из тамбурина, который она держала высоко над головой. Руиз посмотрел на маленькое личико, и ему показалось, что женщина безумно хохочет. Он стер пятно паутиной и наполнил лампу, а потом зажег. Она горела дымным желтым пламенем, которое и должно было быть у лампы без стекла. Но масло, которое ее впитало, Было с очень приятной, мускусной отдушкой. Руиз откинулся назад. Пока что он с удовольствием будет ждать. Его первый клиент появился в трактире как раз перед полуднем. Коротышка с задиристым выражением лица, на котором была татуировка гильдии операторов паровых каров, вошел в бар и минуту стоял у дверей. Видимо, давая глазам привыкнуть к сумеречной комнате. Немного погодя его, взгляд остановился на Руизе, и его мрачные черты лица озарились заинтересованной улыбкой. Словно зрелище Руиза, его флаконов, трубок и ламп было непревзойденно прекрасно. — А-а-а! — сказал он восхищенным голосом. — Новый продавец змеиного масла! Он быстрым шагом подошел к Руизу и уселся. Он, прищурясь, смотрел на флаконы. «У тебя есть розовый гарасилик?» «Я вижу вы знаток». Руис уселся попрямее, изобразив на лице маску дружелюбного ожидания. Оператор откинулся на спинку стула и вдруг нахмурился. «Но я тебя не знаю». Руис пожал плечами. «Фараон — большой край. Такой ничтожный человек, как я, может приобрести известность только в очень небольшой его части». Его клиент кисло усмехнулся. И богов, правда. Ну что ж, мы это вот вдалике от караванных путей. Поэтому у нас не было своего постоянного продавца змеиного масла. С тех пор, как Ефрем разгневал лорда Ирантлесс, поломала ему ноги. Я могу у тебя купить, если только ты мне докажешь, что тебе можно доверять. А почему бы тебе мне не доверять? Руис вытащил брусок харфора, и мужчина тщательно его рассмотрел. Наконец он кивнул. «Вроде как все в порядке, но я не такой храбрый, чтобы рисковать пробовать дряное масло. Не хочу, чтобы потом у меня изо рта пена пошла, и я грыз бы собственное мясо на руках. Ты со мной покуришь?» Руиз сделал великодушный жест согласия. «Если я должен таким образом завоевать твое доверие и кошелек, но сперва деньги...» После четверти часа оживлённого спора они пришли к взаимно приемлемой цене за розовый флакон. Деньги перешли из рук в руки, и покупатель взял очень бережно розовый флакон. "Кстати", сказал он. "Меня зовут Нет Дженс". Руискивнул. "Бухье к вашим услугам". Он взял медную трубку и открыл небольшой каменный ларец-кисет, из которого он взял щепотку растёртых водорослей. Ройс набил имей проходную чашечку трубки и подождал, пока Ниддженс выбрал фарфоровую и приготовил её. На широком красном лице Ниддженса было выражение приятного предвкушения, и он, казалось, не торопился. Он любовно держал флакон, рассматривая его на свет, который пробивался сквозь соломенную крышу. Наконец, он вздохнул и постучал горлышком флакона по краю стола, пока горлышко не отвалилось. Он выпустил только самую маленькую капельку в труп Руиза. Руиз изобразил на лице выражение, подходящее к случаю, предвкушение удовольствия и наклонил трупок к огоньку лампы. Он тянул сладкий дым глубоко в лёгкие, и Нидженс расплылся в солнечной улыбке. "Ты куришь ришай телна, и без страха", сказал Нидженс, и капнул каплю масла куда поболее в собственную трубку. Зелёное масло наполнило сознание Руиза замечательной остротой восприятия. Ряды флаконов на секунду показались пылающими звёздами в черноте космоса. Звёздный свет это самый опасный наркотик, пробормотал он. Для своего клиента казалось почти прекрасным, в его неприкрытый напряжённый жадности. Релея подоскушка мила в общей зале. И на секунду Гориза покорила её замызганная прелесть. Потом Слика, запаниковав, он пригасил свои сенсорные восприятия, пользуясь дорого обошедшимися в него мозговыми рефлексами. И сцена общего зала трактира приобрела свои нормальные очертания. Нидженс зажёг свою собственную трубку и блаженно затянулся. На миг глаза его закрылись, и он, казалось, был готов заснуть. Но потом он широко открыл глаза и посмотрел вокруг с новым, напряжённым интересом. Он увидел Релию. Она стояла, вытирая стол, наклонившись вперёд. И её гладкие округлые бёдра виднелись из-под сорочки. Лицо Нидженса озарилось новой целью, расцвело от радости. Он заткнул флакон кусочком свёрнутой кожи и положил выкуренную трубку в сторону. Извини, пожалуйста, я пойду, сказал вежливо он. Рьюис задумчиво кивнул ему. Нидженс, трусой, подбежал к рельям и стал с ней договариваться. В секундной позе они оба исчезли в задних комнатах трактира. Рьюис рожал хватку рефлексов и позволил маслу снова позолотить его мировосприятие, пока не появится следующий клиент.